Ночью ему приснился отвратительный сон, смесь приятных и причудливых видений. Будто бы Камила в гостиничной униформе вошла к нему в комнату, серьезным видом сняла с себя всю одежду и улеглась рядом с ним. Он не сопротивлялся, хотя даже во сне чувствовал, что все катится к черту. Тут возник посыльный Каирской гостиницы и, смеясь, показал Адамбергу растопыренные пальцы, что означало: я был с ней десять раз. Потом откуда-то появилась Матильда, произнесла «Он хочет посадить тебя в тюрьму!» и вырвала дочь из объятий Аденберга. И сама крепко обняла ее. Сдохнуть, но не отдать ее Матильде. А вдруг он на какой-то миг осознал, что сон перерастает в кошмар, что удовольствие, испытанное им вначале, безвозвратно исчезло, что лучше проснуться и положить этому конец. Было четыре часа утра. Аденберг, чертыхаясь, поднялся с постели. Он стал бродить по квартире. Да, он катится под откос. По крайней мере, если бы Матильда не сказала ему о своей дочери, он по-прежнему думал бы о Камилле как о ком-то далеком и нереальном. Это легко удавалось ему все прошедшие годы. Нет, все началось несколько раньше, когда он решил, что она умерла. Именно тогда Камилла вернулась к нему из туманной дали, где прежде витал ее неясный образ, и Адамберг с нежностью наблюдал за ним издалека. К тому времени он уже познакомился с Матильдой, увидел ее египетский профиль, и Камилла возродилась в его сердце с новой силой, как никогда прежде. Так все и началось. Да, так и возникла опасная череда ощущений, разрывавшая на части его мозг, череда воспоминаний, которые вздыбились, как черепица от порывов ветра во время грозы, оставляя проломы в крыше до сих пор содержавшейся в идеальном порядке. «Черт, проклятый откос!» Адамберг никогда не возлагал особых надежд на любовь и ничего от нее не ждал. И не потому, что противился чувствам. Это было бы бессмысленно. Просто любовь не была главным стимулом его жизни. Иногда он думал, что любовь — это слабость, а иногда, что подарок судьбы. Он не верил в любовь и считал это в порядке вещей. И сегодня ночью тоже. Но все-таки, меряя шагами квартиру, он думал о том, как хорошо было бы сейчас хоть на час оказаться в объятиях Камиллы. Однако это было невозможно, и он чувствовал себя обделённым. Он закрывал глаза, чтобы представить себе Камиллу, но ему становилось только хуже. А где она теперь? Почему она не приходит, чтобы побыть с ним до завтра? Он понимал, как ему этого хочется, и его приводило в отчаяние то, что желание этому не суждено исполниться ни теперь, ни в будущем. Не само по себе желание причиняло ему беспокойство. Он никогда не ввязывался в разборки с гордыней. Его волновало ощущение, что он понапрасну растрачивает свое время и свои сны на неотвязный и бессмысленный фантазм, отлично зная, что жизнь была бы куда приятнее, если бы он сумел от этого освободиться. А освободиться он не мог. И зачем только он на свою голову встретил Матильду? Адамберг больше не уснул и в пять минут седьмого уже входил в свой кабинет. Он сам ответил на телефонный звонок из комиссариата 6 округа, раздавшийся 10 минут спустя. На углу бульвара Сен-Мишель и длинной пустынной улицы Грас патрульные обнаружили новый круг. В центре лежал карманный англо-испанский словарь. Измучившийся за ночь Адемберг решил воспользоваться случаем и пройтись пешком. Полицейский караулил место происшествия с таким видом, словно охранял святую плащаницу. Он вытянулся по стойке смирно перед крохотным словариком, лежащим у его ног. Дурацкое зрелище. «Неужели я ошибаюсь?» — подумал Аденберг. В двадцати метрах ниже по бульвару уже открылось одно кафе. Было семь часов. Адамберг выбрал столик на террасе, уселся и спросил у официанта, в котором часу закрывается кафе, и кто работал накануне вечером, между одиннадцатью и половиной первого. Он предполагал, что человек, рисующий синие круги, если он по-прежнему ездит на метро, по дороге к станции Люксембург мог пройти мимо кафе. Хозяин заведения сам подошел к столику, чтобы ответить на вопросы. Он был настроен агрессивно, и комиссару пришлось показать удостоверение. «Ваше имя мне знакомо», — заявил хозяин. «Вы знаменитый следователь». Адамберг не стал отрицать. «Так будет легче разговаривать». «Да», — подтвердил хозяин, выслушав Адамберга, «Да, я видел одного подозрительного типа, похожего на того, кого вы ищете. Примерно в пять минут первого он резво пробегал рысцой мимо меня, когда я перед закрытием убирал столы на террасе. Вы знаете, что такое эти пластмассовые стулья? Они все время качаются, падают, за все цепляются. Короче, один из стульев упал, и тот человек споткнулся об него. Я подошел и хотел помочь ему подняться. Но он молча оттолкнул меня и помчался дальше, прижимая к себе локтем портфель, потому что ни на секунду не желал с ним расставаться. «Да, все сходится», — произнес Адемберг. Солнце уже поднялось и освещало террасу, комиссар помешивал кофе, дела, кажется, пошли на лад. Камила, наконец, снова удалилась и заняла свое привычное место. «Что вам пришло в голову, когда вы увидели его?» «Ничего». Впрочем, я подумал, что вот еще один бедолага. Я говорю бедолага, потому что он был очень худой и маленький. Несчастный мужик, который позволил себе выпить вечерком, а теперь со всех ног несется домой, потому что боится, как бы его баба не устроила ему взбучку. — Да уж, мужская солидарность, — пробурчал Аденберг, внезапно почувствовав легкое отвращение к собеседнику. — А почему вы решили, что он пил? Он не твердо держался на ногах? — Нет. Если подумать, он, наоборот, был очень проворным. От него вроде бы пахло спиртным, как мне показалось. Теперь я припоминаю после того, как вы об этом заговорили. Чуять такие вещи — это у меня вторая натура. Вы же понимаете при моей-то профессии. Покажите мне любого мужика, и я точно определю, до какой стадии он дошел. Тот нервный коротышка вчера вечером явно где-то приложился к бутылке, но не так уж сильно. От него попахивало, да, попахивало. «Чем? Виски? Вином? Нет!» — хозяин кафе колебался. «Ни тем, ни другим. Чем-то послаще. Мне кажется, такой штукой, которую пьют из маленьких ликерных рюмок. Режутся в карты и пропускают одну за другой. Так обычно старые холостяки время проводят. Помаленьку да потихоньку, а набраться можно, будь здоров, хотя на вид это пойло полная мура. Кальвадос? Может быть, грушевая водка?» «Эй, вы слишком много от меня хотите. Тут и выдумать что-нибудь недолго. В конце концов, зачем мне было обнюхивать того мужичка?» «Значит, скажем так, пахло какой-то фруктовой наливкой. А вам это что-нибудь дает?» «Очень много», — ответил ему Аденберг. «Будьте так любезны, зайдите в комиссариат сегодня в течение дня. Там запишут ваши показания. Вот адрес. И, пожалуйста, не забудьте сказать моему коллеге о фруктовом запахе». «Я сказал, пахло спиртным, а не фруктами». «Ладно, как хотите, это неважно». Адемберг улыбался, чувствуя удовлетворение. Чтобы проверить себя, он подумал о своей любимой девочке и почти ничего не ощутил. Только едва заметное желание появилось и пропало, словно птица, пролетевшая вдалеке, продолжение не последовало. Он облегченно вздохнул и вышел из кафе. Сегодня он пошлет Данглара к Матильде, чтобы любой ценой узнать у нее адрес ресторана, где она вела наблюдение за грустным человечком, всегда работавшим в плаще. Кто знает, а вдруг... Сам он сегодня предпочел бы не встречаться с Матильдой. Человек, рисующий синие круги, продолжал орудовать мелом в непосредственной близости от улицы Пьера и Мари Кюри. Он не собирался успокаиваться и вступил в диалог, а Адемберг его поджидал.